и кромешной тьмы в философию. Ибо по причине идей материалистических, анархических и систематических Пикассо мы сможем познать физически, экспериментально и не обращаясь ко всяким проблематическим, психологическим новшествам, скантианским привкусом, гештальтизма всю нищету удобных и ограниченных в пространстве объектов сознания со всеми их трусливыми атомами ощущений бесконечных и дипломатических. Ибо гиперматериалистические взгляды Пикассо доказывают, что каннибализм племени пожирает вид интеллектуальный, что местное вино уже омочило семейную ширинку феноменологической математики будущего, что существуют экстрапсихологические, психологические четкие образы, промежуточные между иммаженитивным салом салом и монетарными идеализмами, между арифметикой бесконечности и математикой кровожадности, между структурной сущностью навязчивой подоплеки и поведением живых существ, контактирующих с этой навязчивой подоплекой, ибо эта самая подоплека остается совершенно внешней по отношению к пониманию гештальт-теории, ибо... Эта теория четкого образа и структуры не обладает физическими средствами, позволяющими анализировать или хотя бы регистрировать человеческое поведение перед лицом структур и образов, которые бы объективно являлись физически безумными, Ведь в наши дни, насколько я знаю, не существует физики, психопатологии, физики, паранойи, которую можно было бы считать всего лишь экспериментальной основой будущей философии параноидно-критической деятельности, которую я однажды попробую полемически рассмотреть, если у меня будет время и настроение. Приложение четвертое. Далианская мистика перед лицом истории религий. После Первой мировой войны, словно сметающий все на своем пути бурный прилив, внезапно нахлынуло сюрреалистическое движение. Бок о бок с возрождением воображения и по необходимости связанной с ним, добыдать ему возможность реализовать себя, развивалась и разрушительная сила, которая с ожесточением обрушивалась на все формы узаконенной власти, отрицая все и всяческие социальные ценности. Армия, правительство, религия, музейное классическое искусство были избраны мишенями бесконечных нападок, подвергались непристойным, попросту скатологическим оскорблениям, а порой выставлялись на всеобщий позор и осмеяние усы у венеры мило тот факт что дали такой законченный сюрреалист оказался единственным среди великих который умудрился путем психической работы своего воображения по меньшей мере превратить свой собственный повседневный католический апостольский римский опыт в художественную материю высокого стиля, способную одновременно оставаться конформной, и духу догмы, как о том свидетельствует встреча с его святейшеством Папой Пием XII, и духу сюрреализма, во всяком случае главному в нем психическому механизму иммажинативного творчества, уже само по себе представляет собою события, достаточно выдающееся И мы можем с полным основанием предположить, что встреча двух столь богатых и столь плотно насыщенных гуманизмом явлений, какими являются сюрреализм и христианство, должна поднять человеческое достояние на некий новый, небывалый уровень могущества. Известно, что с тех пор, как несколько лет назад Сальвадор Дали